«Разве я не израильтянка?» Гора Кормил слыла логовом бунтарей и разбойников. Мы шли мимо пещер, в которых плясали тени. Тревожно шелестели листья на деревьях, цепляющихся за скалистые склоны. Неудивительно, что Илия здесь чувствовал себя как дома. Преодолев последний подъем через дубравые сосновые бары, заросли Кизила и Лавров... Он привел нас на плоскую, словно стол, вершину. Отсюда могучая река Кессон казалась всего лишь ручейком. На западе поблескивало море. «Вот!» — объявил пророк, когда нас нагнали последние отставшие. В углублении под нависающим утесом едва хватало места для всех нас. Жрецы и пророки, стражники, мои голубицы — главы благородных и купеческих семейств Израиля, все мы расселись на валунах и низко нависавших ветках деревьев, чтобы слышать речи Исфитинина. «Здесь устроим мы два алтаря и принесем в жертву двух тельцов, но не будем разжигать огонь обычными средствами». Он взмахнул посохами, подчеркивая эту важную деталь. Каждый бог будет призван своими пророками. Кто откликнется на молитвы, тот и станет победителем». Значит, царь Ахав позволил противнику самому определить условия состязания. Только Илия решал, какие боги примут участие, и определял порядок действий. А Шеру он даже не принимал во внимание, поэтому я была избавлена от нелепого зрелища. Поскольку Ваал считался самым достойным из соперников, нашу сторону должен был представлять Шахару. Тогда зачем было тащить нас всех в такую даль? проворчала я. Ахав открыл было рот, но Илия не дал ему вымолвить ни слова: Чтобы вы, лжепророки, воочию узрели силу Господа Бога Израилева, чтобы вы содрогнулись и пали ниц сожалея о своих преступлениях, притящих ему. «Разве я не израильтянка?» — раздался голос из толпы. Сердце мое хоть и преисполнилось гордостью, но замерло. На валуне спиной к долине стояла Ноеминь, вызывающе вскинув голову. Концы белого шарфа, повязанного вокруг шеи, трепетали на ветру. «Израиль чтит Ашеру так же?» «Как чтит и Яхве!» Илья указал на нее посохом. «Он твердыня, и нет рядом с ним чужого бога. Ваши отвратительные речи возмущают его. Разве не говорил он, нет бога, кроме меня? Я умершляю и я оживляю, и отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам, упою стрелы моей кровью, и меч мой насытится плотью». Я содрогнулась. Над темными холмами уже собиралась ночная мгла. Или я решил, что мы переночуем прямо здесь, а утром возьмемся призывать своих богов. Боги, разумеется, могли бы сойтись в схватке в любой момент, когда пожелают. Как поучительно узнать, что они должны подстраивать свои планы под требования смертных? В пещере где расположились мои голубицы, я принялась расхаживать из стороны в сторону, кипя от гнева. «Ну и глупец же этот Ахав! Как он мог такое допустить? Почему Изавель ему не помешала? За пределами нашей пещеры остальные группы рассеялись, чтобы отыскать место для костра и клочок зелени для ночлега. Шахару я застала в ложбине чуть дальше по гребню горы, в шатре» которые его служители умудрились поставить, несмотря на каменистую почву. Он прихорашивался перед бронзовым зеркалом. «Что на этот раз, жрица?» Шахару положил гребень на стол. Я уселась на тяжелый стул из сандалового дерева. Последователи Ваала, конечно, путешествовали со всеми удобствами. Хоть мне и было жаль тех служителей, что на своем горбу тащили в гору всю эту мебель, меха и ткани, лампы и бронзовую посуду. Я попыталась поговорить с Изавелью, и ничего не вышло. Сквозь зубы ответила я. «У тебя есть план?» Он откинулся на спинку великолепного трона из слоновой кости. «Нет у меня никакого плана». «Значит, и ты, и все мы обречены?» «Успокойся, жрица!» «Что может случиться?» Я призову Ваала или обратиться к Яхве. Не будет никакого огня, никакой божественной пиротехники. Мы все разойдемся по домам. Ахав прогонит этого большого безумца прочь, и все будет по-прежнему. Реванш? Он достал игровую доску и разделил фигурки псов и шакалов. Я отмела их в сторону и стукнула кулаком по столу. «Ты не хочешь меня услышать?» Пророк Яхве сжульничает. Его огонь зажжется. Ты должен сделать так, чтобы твой тоже загорелся. Жрец Ваала бросился собирать рассыпавшиеся по полу бесценные палочки. Но как? Ты же видела место испытания. Оно со всех сторон, как на ладони. Я не волшебник и не владею мастерством иллюзии. Он с укором в глазах. Продемонстрировал мне сломанную фигурку шакала. Слуги принесли легкий ужин. Хлеб и уксус, инжир в меду, редис и фаршированные капустные листья. Я съела свою порцию и собрала в трепицу еды для Ноэмини. После того, как я утолила голод, в голове возникла смутная тень идеи. «Пусть завтра в твоем алтаре будет самая сухая растопка, жрец!» Остальное я сделаю сама. Стражу царского шатра при виде меня расступилась. Солдаты привыкли, что я каждое утро прихожу во дворецкие изовели и приношу противозачаточное снадобье. Царица вытолкала Ахава во внешние покои. Это женское, милый, не для твоих ушей. А потом обратилась ко мне. Ну, моя Литу, ты готова увидеть? «Этого волосатого негодяя посрамленным!» «Да, и я несу тебе слово от нашей госпожи». Она показала мне, как это сделать. «А Шера говорила с тобой!» Глаза у Изавели расширились от удивления. «Ты взяла с собой лук!» Одарив меня надменным взглядом и коснувшись пальцем подбородка, царица ответила Я никогда не выезжаю без него. Собираюсь поохотиться у Изриэля, когда вся эта ерунда закончится. Мое дыхание успокоилось. Тогда под любым предлогом не ходи на испытание. Скажешь, что будешь смотреть издали вместе с женщинами, а сама пойдешь со мной». Соответственного известнякового утеса были отчетливо видны оба алтаря, доверху заваленные срубленными ветками. или Шахару и Ахав стояли между святилищами рядом с двумя белоснежными тельцами. Хвосты животных подрагивали в молчаливом страхе. Зрители сидели спиной к нам и смотрели на плато и горный кряж, резко поднимавшийся сразу за ним. Остроконечная алая шапка Авдия сияла маяком среди облаков тумана, накрывшего толпу. Вокруг нашего недруга собрались пророки Яхве, покинувшие свои убежища. Своим голубицам я приказала держаться в стороне и бежать со всех ног, если результат окажется не в нашу пользу. Тельцов принесли в жертву в одно и то же время. Шахару провернул свой нож, даже не глядя. Или сделал свое дело с видимым удовольствием, едва совсем не отрезав голову. Жрецы обеих сторон вынули внутренности и скрепили туши для сожжения. Или обернулся к ожидающей толпе и разгневанно проревел. «Долго ли вам выбирать между двух решений? Если Господь есть наш Бог, то последуйте Ему. Если валы и другие боги...» Он обвел посохом жрецов Молоха и Хамоса, будто не замечая моих голубиц, тридцати локтях от себя, то им и последуйте. Судя по непроницаемому выражению лица, великану было все равно. «Можно я его пристрелю?» Стрела Эйзавели была направлена точно в сердце пророка. «Нет», ответила я, хотя ее предложение и не было лишено смысла. «Победить недостаточно. Нам необходимо зрелище». Ахав поднял миртовую ветвь и уронил ее на землю. «Да начнется состязание!» Шахару стоял у своего алтаря. Он демонстративно молился, воздевая руки к небу. Басовитым голосом жрец пел священные гимны своей веры, извиваясь так, будто его тело наполнила божественная сущность. Его помощники ходили кругами вокруг алтаря, слегка подпрыгивая. «Демоны их побери!» И Изавель опустила лук. «Служители мешают!» Я не могла даже предположить, что задумал Илия. Он стоял спиной к собственному алтарю, наблюдая за жрецами Ваала. «О, Ваал, ответь нам!» — взывали они. Кричите громче!» — глумился Илия. «Похоже, он спит, и нужно его разбудить!» Жрецы Ваала... Начали резать себя ножами. Кровь заструилась по их голым рукам. «Режьте сильнее!» — орал Илья. «Ваш бог почует кровь и явится на помощь!» и Изавель натянула тетиву. Я обмакнула трепицу в пальмовое масло, обернула ее вокруг древка стрелы и подожгла. «Давай!» Царица выпустила пылающую стрелу высоко в воздух. Должно было показаться, что она прилетела прямо с небес. И так оно и получилось бы. И Изавель была отличной лучницей и рассчитала дугу идеально. Стрела должна была ударить точно позади алтаря Шахару в кучу ивовых веток, скрытых от глаз тушей быка, и поджечь растопку, березовую кору, семена чертополоха, дроздовые гнезда. Этот огонь обрек бы Илию на проклятие, и спас всех нас. Пламя должно было навсегда погасить пыл верующих в единого мужского Бога, сохранить понятие о множестве божеств для разных народов, поддержать право женщин молиться Царице Небесной, которая ценит их пол и способствует независимости и силе своих поклонниц. Но ничего подобного не случилось. Едва стрела достигла вершины параболы, Как я заметила, смутное движение. Промелькнуло что-то бело-серое. Это были крылья. Пылающий наконечник замер и поменял направление. Он продолжал падать, но уже не на алтарь, Шахару. Илия смотрел на пылающую стрелу. — О, Господь Бог! — воскликнул он, воздев руки к небу. — Ты Господь Израилев, и я твой слуга. «Услышь меня, о Господи, и допознает народ сей, что ты есть Бог!» Стрела упала на алтарь Яхве, и пламя разгорелось. «Господь один есть Бог!» — взревел Илия. Жрецы Яхве попадали ниц и подхватили. «Господь один есть Бог!» Знать и свидетели со всего Израиля, купцы и ремесленники, землепашцы и виноделы уткнувшись лицами в пыль, завопили. «Господь один есть Бог!» Жрецы Вала, Молоха и Хамоса бесновались и кричали. Они колотили посохами по камням, швыряли булыжники в алтарь Илии. Мои голубицы поняли, к чему идет дело, и пустились на утек. «Ловите их!» — завизжал Авди. «Не дайте им уйти!» Мы с Изавелью, в ужасе наблюдали за происходящим из своего укрытия. Последние сомнения в том, кому верна стража, отпали. По приказу Авдия солдаты бросились хватать каждую жрицу, каждого жреца, всех пророков, пытавшихся сбежать. Густой дым от огня поднимался клубами к облакам, в которых я напрасно искала любые признаки того, о чем подозревала. Я ничего не увидела». Но не сомневалась, что за произошедшим стоят злобные ангелы, которых я уже не ожидала увидеть в этом мире».